Глава пятая. Дейрдре. Пару раз вдохнув от самой диафрагмы, я все же набрала его номер. И как только в трубке раздался голос зятя, выпалила. «Привет, Тео, это Дейрдре. Не заедешь за мной по дороге на кладбище?» От этих слов меня саму покоробило. Я терпеть не могу просить одолжений. Любая дура может взять такси и доехать до Гринвуда. Но для меня это был предлог побыть с Тео наедине. Ничего лучше я не придумала. «Я сам только что вышел из ресторана, но где-то здесь должна быть заказанная для тебя машина», — ответил Тео. «Сейчас я узнаю, где она». «Я не пошла на ланч, вернулась домой». «Ты не подберешь меня на Квинс-Плаза?» «А что случилось? Тебе стало плохо?» «Все в порядке, Тео. Просто я хочу, чтобы ты меня подвез». «Это же не для меня, а для коро Нам надо поговорить. Не отключайся». Где-то рядом с трубкой раздались голоса, но слов было не разобрать. Вернулся голос Тео. «Мы едем через Квинсборо-Бридж. Я напишу тебе, когда будем подъезжать к Квинс-Плаза». И он сдержал слово. К тротуару подъехала черная машина. Я запрыгнула внутрь и буркнула. «Спасибо, что согласился меня подвести «Ты точно в порядке?» — спросил Тео, по-настоящему встревоженный. Я даже поёжилась под его пристальным взглядом. «Нет», — созналась я. «Такое чувство точно весь мир сломался. Я всё время думаю, что, может, это кошмар, и я сейчас проснусь. Не верится, что её больше нет». «Мне тоже», — сказал Тео. «Я всю ночь не спал». В церкви я видела зятя только издали, И он показался мне таким же, как всегда. Безупречный костюм, прямая спина. Лицо одновременно привлекательное и холодное, точно маска. Теперь, разглядев его вблизи, я поняла, как он измучен. Под глазами залегли фиолетовые круги. Лицо стало из бледным Губы сложились в тонкую линию, а скулы напряглись так, что я прямо готова была услышать, как он скрипит зубами. Опустив глаза, я уткнулась взглядом в его руки. Одна ладонь была вся в красных волдырях. «Что у тебя с рукой?» — спросила я. Он застыл, но тут же повернул руку ладонью внутрь. «Ничего. Наверное, отбил об того типа, который лез к Тедди». Я тут же поняла, что Тео врет. Да, костяшки у него слегка распухли. Такое вполне может быть, когда крепко врежешь кому-то кулаком. Но при тут ладонь?» И вообще, таких ярких, алых ран от ударов не бывает. У меня пропал дар речи, и я молча глядела на его руки. На старый шрам, змеившийся из-под манжеты. Правда, я видела только его край, но и этого было достаточно, чтобы я вспомнила статью, которую написала о нем сестра. Собственно, с этой статьи у них все и началось. Помню, в ней был описан жуткий случай — В детстве Тео сунул руку в клетку какому-то крупному зверю, не то льву, не то тигру, и тот схватил ее. Надо найти ее и перечитать, как только появится время. А пока нужно задать ему мои вопросы. Вот только я не знала, с чего начать. Наконец решилась. Хорошая была служба. «Правда?» — он нахмурился. «Тебе понравилось?» «Нет, я вообще терпеть не могу такие сборища». «Но Каро оценила бы». Тео вздохнул. «Мой отец тоже так считает. Это он все устроил. Продумал каждую мелочь. Как прошел ланч? Как в аду, только компания похуже. Отец заказал религио о чоколад на десерт. Это такие двухэтажные эклеры, которые, по-моему, любила только Каро. Тут я не могла с ним не согласиться. Гадость кошмарная, но сестра их обожала. «Хорошо, что я не пошла». Жутко было сидеть там и видеть, как люди, которых пригласили на службу, жуют и наслаждаются жизнью. Для них это была просто еще одна вечеринка, и все. Он отвернулся к окну. «Не понимаю, как корой их всех терпела этих типов?» Я вспомнила, чем меня всегда привлекал Тео. Он тоже был мизантропом, как и я. «А мой отец тоже там был?» «Был». Он снова повернулся ко мне. «Ты из-за него не пошла?» Я дернула плечом. «Отчасти». «Ты с ним так и не разговариваешь?» Я помотала головой. «Неа». Последние два года я тоже почти не разговариваю с отцом. Но с тех пор, как умерла Каро, он снова втянул меня на свою орбиту. «А вы почему не разговаривали?» «Он не может простить мне, что я ушел из семейного бизнеса. До сих пор называет мой выбор предательством». «А вы почему?» Но мне не хотелось пускаться в объяснение, особенно в день похорон сестры. Мы с отцом никогда не ладили. Вообще-то это была не совсем правда, но ничего сойдет. С родителями много кто не ладит. Но не все уходят из дома в 15 лет, — возразил Тео. Он пил? В этом было дело? Коро тебе рассказывала? — Я знаю, что он из тех, кто распускает руки, — ответил Тео. Не с тобой, и ни с Кэролайн», — по крайней мере, она так говорила, «но он бил вашу мать». Я кивнула, радуясь, что он все знает, и мне ничего не надо объяснять. Сестра всегда защищала отца, поэтому я не общалась с ней несколько лет. Я, конечно, могла кое-что добавить к сказанному Тео, но в тот момент мне не хотелось даже открывать рот на эту тему. Кэролайн говорила, у него были проблемы с алкоголем, поэтому он бил мать» продолжил он. Но она клялась, что это в прошлом. Я верил ей, иначе и близко не подпустил бы его к Тедди. «Конечно, во всем виноват алкоголь», — буркнула я. «Как это типично для коро Алкоголь зло, а тот, кто заливает его в себя галлонами, чист как ангел». Я кашлянула. Пришла пора трудных вопросов. «Тео. Один репортер на похоронах намекнул мне, что коро могла принимать наркотики». Я знаю это безумие, но... Она принимала лекарства, разные. Ей прописал их врач. Пока не ясно, могло ли какое-то из них плохо повлиять на сердце. В его тоне я уловила желание оправдать себя и жену. И сразу напряглась. А что именно она принимала? С тех пор, как родился Тедди, она пила антидепрессанты. Еще что-то от бессонницы, тревоги и головных болей. Да, и от изжоги. О том, что Каро страдала от мигрени после родовой депрессии, я тоже знала. Но во все остальное верилось с трудом. Сестра никогда не жаловалась на здоровье. И когда она начала принимать лекарства от тревоги? Не знаю. Она не обсуждала это со мной. А как насчет запрещенных? Тео перебил меня, не дав даже закончить. Каро никогда не стала бы принимать ничего такого, я уверена Насколько мне известно, крепче красного вина она ничего в рот не брала. «Вообще-то я имела в виду не сестру, а тебя», — выпалила я, надеясь пробить его фасад спокойствия. «Раньше ты ведь был наркоманом, да? А в последнее время как?» «Нет, с этим давно покончено». Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Оно и понятно. ты он не видел, в какого зверя превращался мой отец, стоило ему пропустить лишнюю рюмку» так откуда ему было знать о моих подозрениях? Вдруг и он тоже, когда выпьет или уколется, становится эдаким Вервольфом? К тому же я до сих пор не могла примирить в своем сознании две ипостаси Тео, принципиальный парень, сотрудник благотворительной организации, которая выявляет и возвращает на родину краденные артефакты, и тот, о ком писала мне Каро. «За ланчем я выпил двойной скотч», — смущенно добавил Тео. Боялся, что иначе не выдержу. Он говорил искренне, но я решила не верить ему на слово «У тебя, наверное, есть копия отчета о вскрытии? Не покажешь?» Никакого вскрытия не было. Я даже подпрыгнула. Внезапная смерть сестры потрясла меня настолько, что мне и в голову не приходило задавать вопросы. А потом я получила письмо, ее письмо, которое все изменило. «Но почему? Разве это не обязательная процедура в случае внезапной смерти?» «Только при подозрительных обстоятельствах». Я с трудом сглотнула. «А их не было, Тео?» Он ответил мне равнодушным взглядом. «Чего не было?» «Подозрительных обстоятельств». Я подалась к нему. «Может, ее убили?» Несколько мгновений мы с Тео напряженно смотрели друг на друга. Потом он небрежно поправил запонку, И я снова увидела на его запястье шрам. Каро мало рассказывала о муже, но намекала, что он весь исполосован шрамами. «Думаешь, тот тип, с кем она встречалась, что-то с ней сделал?» — спросил Тео. «Такого поворота я не ожидала. Я была готова к любой его попытке развеять мои сомнения, но не к тому, что он станет изобретать подозреваемого. А с кем она встречалась?» то утро Каро не просто отправилась на пробежку», — сказал Тео. «Ты ведь это знаешь, правда? У нее была назначена встреча». Он говорил спокойно, но его слова врезались мне прямо в сердце. «Мой зять только что обвинил мою покойную сестру в обмане, возможно, даже в измене». «У нее никого не было, — выпалила я. Она никогда не поступила бы так с тобой». «Она хотела развестись», — парировал Тео. «Зачем тогда ей развод, если у нее никого не было?» «Тут уже я уставилась на него, как ошалелая». Сипла каркнула. «Развод?» На лицо Тео легла тень. «Я думал, ты знаешь». Он опять отвернулся к окну. Но Кэролайн, видимо, никому не раскрывала свои карты. «Даже тебе». «Она что, вообще никому не доверяла?» «А когда ты об этом узнал?» «Пару месяцев назад». И ты был готов развестись?» Тео ответил так тихо, что я еле расслышала. «Нет». Машина подпрыгнула, и я осознала, что мы проехали широкие роскошные ворота кладбища Гринвуд в Бруклине. «Сейчас или никогда?» — мелькнула у меня мысль. «Все равно никакого более изящного способа я не придумала». «Может быть, Каро захотела развестись, когда узнала о твоей первой жене?» — выпалила я. «Что ты сказала? Твоя первая жена тоже похоронена на семейном участке Трекстонов?» Несколько секунд Тео прямо ел меня глазами. «Так жена все же была, раз ты ничего не отрицаешь!» — повысила я голос. Он посмотрел на часы, затем в окно. Мне хотелось схватить его за лацканы дорогущего пиджака и встряхнуть так, чтобы правда выскочила из его черепушки, как горох. «Где похоронена твоя первая жена, Тео?» «Какое тебе до этого дело?» Его ответ развеял мои последние сомнения. Сестра не сошла с ума. Предыдущая миссис Тео Трэкстон действительно существовала, но, видимо, унесла свою тайну в могилу. «Я просто не знаю, что думать, Тео. Коро мертва. Твоя первая жена тоже. Неужели полиция не увидела тут подозрительного совпадения?» «В один миг между нами как будто выросла ледяная стена. Я поняла, что Тео больше никогда не захочет говорить со мной. Ну и пусть». Он уже сказал достаточно. Машина остановилась, и Тео вышел, громко хлопнув дверцей. Конечно, мне следовало бояться его гнева. Того, что он может сделать со мной, а главное того, что может сойти ему с рук. Но в тот момент... Холодная ярость подпитывала мое бесстрашие. Он убил мою сестру. Значит, я должна добиться справедливости, даже если это будет стоить мне жизни.